Глава 6. Лорды и леди. В приемной было до неприличия многолюдно. Дамы с трудом держались на ногах, их веера неустанно тревожили воздух. Мужчины столпились в двух противоположных углах. В первом сконцентрировались приезжие вельможи, во втором — бакларские дворяне и их дети. Все они ждали, пока лорд-гедовер объявит о возможности войти в зал. «Ваш внук этим вечером особенно изящен», — трогая юношу за плечо, сказала пожилая женщина в бирюзовом платье до таком, что можно было подумать, будто она занимала добрую треть приемной. «Белый дублет с серебром — это чудесно, соответствует нынешней моде. Знаете, мне противны все эти кафтаны и мужские платья». «Я рад, что вы довольны. Алгон, поблагодари графиню Месогу за оценку твоего внешнего вида». Спасибо, леди Месога. Сегодня юноша выглядел как самый настоящий принц. Уже подмеченный белый серебром дублет сидел на нем как влитой. Бурые штаны были заправлены в высокие кожаные сапоги с металлической пяткой. Волосы юноша намазал таким количеством воска, что они блестели в ярком свете лампад. «Благодарить за похвалу — это мерзко», — прошептал Алгон своему наставнику, за что получил тычок в бок. Ненавижу все это. Улыбайся и будь приветлив, напомнил граф, когда двери в зал для танцев отворились. Я тебя сюда не просто так вожу. Я понимаю. Алгон молча вошел в роскошный зал с большими хрустальными люстрами под потолком. Он уже ненавидел это место. За прошедшие недели они с графом посещали приемы дворян третий раз и неустанно на юношу смотрели, как на диковинку. И вправду. Чего это худощавый бледный паренек делал среди знатных господ? Алгон уже давно признался, что сам не понимает, зачем сюда ходит, наряжаясь как попугай. Празднуем 30-й год с момента становления гедовера мирским лордом земель Баклара. Отвлек юношу от раздумий граф. Тебе нужно познакомиться с этим человеком. Кстати, он идет к нам. Высокий мужчина в золотой ферязе, надетый поверх серебристого кафтана, выглядел лет на 50-60. Его волосы местами посидели, что умело скрывалось красками. Широкие черные усы сливались с темной бородкой, что делало его и без того узкое лицо особенно вытянутым. «Граф Каргара, давно тебя не видел. А рядом с тобой кто? Неужто умудрился заделать себе сынишку? Добрый вечер, гидовер. Время понятие относительное». Я прекрасно помню, как гостил у вас в крепости и принимал участие в охоте на лис. А рядом со мной...» Граф взглянул на юношу. «Мой любимый внук и наследник моих земель». «Хм, не знал, что у тебя были дети». «Вы многого не знаете, лорд-гедовер». Мирской лорд надулся. «Я знаю все, что мне необходимо. Однако я вынужден вас ненадолго покинуть. Дела. Не страшно. Идем, внук». При первом визите в резиденцию знати Баклара граф представил юношу как своего внука, однако попросил ничего не рассказывать о несуществующем сыне или дочери. Сам граф для жителей Баклара был не больше, чем очередным провинциальным аристократом, стоящим внимании, разве что на пару минут, предшествующих пиру или балу. Как заметил Алгон, все здесь особенно любили выпивать. Вино всегда стояло на каком-нибудь столе, а слуги послушно разливали его по бокалам. Этот мир был чушь Талгону настолько, насколько чужды и все эти вычурные наряды, льстивые слова и манеры. Он чувствовал себя деревянным, чужим, словно само окружение отторгало его. Да и весь этот маленький мирок аристократической эстетики никак не вязался с происходящим за окном. В бакларе начался голод. После падения Южного королевства поставки зерна оборвались. Теперь двойной город выживал за счет торговцев и собственных хозяйств. Лиственные города отказались отправлять обозы с провиантом, а север в лице Радемаса, как и прежде, делал вид, что на юге ничего не происходит. Алгон уже неплохо изучил баклар и его предместья. Однако узнать все о двойном городе было невозможно. Юноша исследовал подворотни, посетил рынки и все уцелевшие храмы побывал в казначействе и под ним, а также познакомился с воровским сообществом. Заправлял ворами некий сигил, но его никто не видел и не представлял, где того искать. Оказавшись в сердце воровского сообщества Баклара, юноша стремительно совершенствовал навыки и даже сейчас среди дворян изучал подвески на шее у местных женщин. «Не смей», — угадал его мысли граф. «Мы в гостях». «Граф, иди сюда!» Помнишь моего сына Гевара? Гедовер выглядел не слишком радостным, а мужчина рядом с ним, 25 лет от роду, казался еще более мрачным. Как и на Алгоне, на нем был дублет, но бежевого цвета, с золотой нитью. Конечно, я помню этого юношу, воскликнул граф. Вы тогда подстрелили самую юркую лисицу. Я прав? Чудесное было зрелище. Благодарю. Скромно подтвердил Гевар. Однако, дорогой граф, «Мой Гевар ничуть не уважает своего отца. Он не верит, что я сумею раздобыть золотую змейку». «Змейку?» Для стороннего наблюдателя выражение лица графа ничуть не изменилось, но Алгон уже мог уловить на нем удивление. «Уж не о легендарной ли золотой змейке ведется речь?» «Да, о той самой. Я вот-вот узнаю, где она хранится, и тогда...» Вы, несомненно, в курсе, что судьба короля воров и золотой змейки связана. Граф мельком взглянул на юношу. Алгон насторожился. Первый раз он слышал о странной змее и уж тем более о ее связи с королем воров. «Что за змейка?» Гедовер округлил глаза, поглядел на графа, потом на юношу и улыбнулся уголком губ. «Ты правда не знаешь юноша?» Алгон кивнул. «Тогда я тебе поведаю чудесную и пугающую историю о короле воров» о золотой змейке и о драконах. Больше тысячи лет назад на Дальнем Юге властвовали драконы. И был среди драконов самый великий, самый древний и самый могущественный. Представитель богов среди драконов, представитель драконов среди богов. У великого дракона было четыре сердца, и в одном из них была заточена чудесная золотая тиара в форме змеи. И вот однажды на юг явился мужчина разбил все четыре сердца и сразил легендарного дракона. Он забрал змейку и унес ее на север. Народ драконов впал в уныние. Из-за горя и тоски все драконы уснули, а со временем окаменели. Их тела были разрушены и покрыли белоснежные пески черной пылью статуи драконов. Так появилась темная пустыня. Убийца великого дракона, а за ним и всего народа исчез в истории. Осталась только золотая змейка, которая прославилась на весь свет из-за своей связи с королем воров. После исчезновения драконоборца она попала в руки вождю варваров. Понимая ценность змейки, он спрятал ее в огромной крепости далеко-далеко на юге, где само солнце касалось песка. Эту крепость называли Гарбор, что означало «горящая земля». Вождь окружил сокровища десятками дверей и повесил десятки замков. Всех путников он кидал в темницы. И вот однажды вождь обнаружил, что все темницы открыты и узники выпущены, а змейки нет на своем месте. Однако ни один ключ не был украден, ни одна дверь не была взломана. Следующим владельцем змейки был владыка Даркулов из-за далекой грани. Среди пиков Сулымастры, где земля кипит, с неба льется кислота, а сам воздух ядовит, он поставил сундук со сложнейшим замком, который можно было открыть лишь одним ключом но на следующее утро Даркулы обнаружили, что сундук пуст и змейки нет. Так она и кочевала от одного владельца к другому и неустанно возвращалась к королю воров до тех пор, пока не исчезла вовсе. И теперь я догадываюсь, где она лежит, но нужно уточнить. «Зачем тебе эта змейка, гидовер? Хочешь привлечь к себе внимание короля воров?» — поинтересовался граф. Радемас объявил большую награду за голову воровского короля. Я хочу получить этот куш». «Значит, ты бросаешь вызов королю воров?» Лукаво спросил граф. «Да, твою мать! Тишина в зале! Тишина!» Гедовер вскочил на стол, снося кувшин с вином. «Прилюдно, я бросаю вызов королю воров. Я добуду золотую змейку, и пусть он попробует ее у меня отобрать». Он спрыгнул со стола. «Воровской ублюдок!» — добавил уже тише. Идемте, граф, на балкон. Я желаю поговорить с глазу на глаз. Эти дворяне и их духи уже выводят меня из себя. Я начинаю понимать радомаса в этом вопросе». «Вызов королю воров», — мелькнула мысль Алгона. «Вызов Хагилано. «Вызов мне». «Не радуйся. Это вызов королю воров. А ты просто мой внук», — остудил пыл юноши граф. «Я возьму внука на нашу беседу, гидовер. «Нет, это не было вопросом». Лорд поморщился, но возражать не стал. Поместье располагалось на северо-восточной окраине Баклара в бывшем храмовом квартале, нынче районе купцов, которые разобрали древние деревянные святилища под свои дома. Сюда не пускали простолюдинов, и весь квартал был окружен высоким каменным забором с шипами поверху, а на воротах постоянно дежурили стражники. Балкон выходил на прямую улицу, устремляющуюся к реке. Отсюда были видны суда, плывущие по межевой и тонкая лунная дорожка, тянущаяся по тягучей воде до самого горизонта. «Юноша умеет держать язык за зубами», — сходу поинтересовался гидовер. Порой мне кажется, что он родился немым. «Хорошо. Я глубоко вас уважаю, граф, хоть и не до конца понимаю, почему вы до сих пор не являетесь мирским лордом?» «Подобный титул делает человека публичным и зависимым от мнения масс. Я же не люблю выставлять себя на показ». Алгон вспомнил, что большую часть последнего года его наставник провел в собственном особняке, не выходя на люди и предоставляя возможность решать все вопросы своим помощникам. Этот человек и вправду не любил играть на публику. «Хорошая позиция. Это очень удобно, когда вы не публичны. Вы слышали о последних событиях в Ордене Башни?» «Говорят, их силанитар смертельно болен». «Конклав магов, подспорье для слухов». «Не думаю, гидавер, что вы позвали меня ради обсуждения событий в старом почти забытом ордене». «Верно. Я хочу обсудить недавние события на юге. Наш крупный партнер, Южное Королевство, лежит в руинах. Дети Юлия пляшут под дудку Радемаса». Это может привести к укреплению его позиции на престоле, что подорвет влияние мирских лордов на народы Ануа. Не припомню, чтобы из столицы доходили известия о принцессе Марьям. Это очень хорошо. Хотя эта девка меня особенно не интересует. Она не наследует престол, а вот Карик вполне. В общем, граф, меня и некоторых мирских лордов не радует сложившееся положение вещей. «Мы хотим, чтобы Радомос наконец-то уступил место кому-то другому, иначе его сбросят». 15 лет назад пытались». «Плохо пытались», — гедовер замялся. «Извините, граф. Я веду к тому, что стоит появиться претенденту на престол Севера, его сразу же поддержит примерно половина мирских лордов. Надеюсь, и на вашу поддержку». «Зависит от кандидата. А пока что Радомос наш законный король». «Король...» «Может быть. Но королей много. Это всего лишь звание. Пост, если пожелаете. Кстати, меня пригласили на свадьбу Радамаса и Лабуой, и скоро. Пожалуй, я откажусь. Отправлю сына». «Которая это по счету свадьба нашего короля? Двадцатая?» «Тридцать пятая», — поправил его граф. «Ужас. Хорошо, что у меня нет такого количества жён. От последней я едва отделался. Но вижу, граф, вы заскучали». Так я могу на вас рассчитывать?» «Для начала ответьте мне, гедовер. Вас не пугает армия вурвов, наступающих с юга? Она уже поглотила земли Юлия, а теперь движется на Баклар. Меньше всего меня заботят Баклар и все эти…» Лорд обернулся, словно мог видеть сквозь закрытую дверь. «Презренные аристократы с вином вместо крови и жиром вместо мозгов». Лицемерные слова. «Какие уж есть». Мои люди охраняют границы Баклара, и только армия варваров подступит к этим землям, мы узнаем. Сигнальные костры нас известят. И тогда вы поведете свои армии на защиту города? Ну уж нет. Тогда я уведу свои армии на северную границу земель Баклара, подальше от варваров. Мои бойцы пригодятся в предстоящих сражениях, но не сейчас. Не самый смелый поступок. Граф обратил внимание на скучающего юношу и знаком попросил его уйти. «Иди погуляй». Воздух трущоб наполнил легкие, уже горящие от духов и пудры. Бредя через канавы мимо желтых окон, мимо дохлых крыс и дремлющих на земле бродяг, юноша чувствовал свободу. Еще никогда ему не было так тяжело, как этим вечером. Бесконечные разговоры о политике, оценивающие взгляды, дамы с веерами — Дерзкие юноши, мнящие себя центром мира, потому что родились в дворянской семье. Все это Алгон презирал, так как помнил, где вырос и через что прошел перед тем, как попал в этот круг общения: и народный, и неправильный. Для него нормой был запах тухлой рыбы, человеческих испражнений и пота, ощущение того, как рука скользит в чужой карман, как блестят в его ладонях добытые монеты. Воровство было трудом, который немногие были способны осилить. воришки баклара не знали, каково жить в провинции и сидеть в темнице из-за кражи заплесневевшего кусочка хлеба, на который даже крысы не обратят внимания. Воры здесь были ухоженными, какими-то изнеженными. Вдалеке шумела река. Холодный осенний ветер предвещал скорое наступление холодов. На лужах уже появилась тоненькая корка льда, а траву покрывала изморозь. Зима все чаще напоминала о себе, и вскоре всю округу должно было замести снегом. Или так далеко на юге снег не выпадает. «Привет!» — тоненький женский голосок отвлек юношу от размышлений. На деревянной бочке рядом с углом дома сидела девушка с каштановыми волосами. Алгон узнал ее без труда, помнил даже ее запах, пойманный при первой встрече. «Ты...» Что тут делаешь среди ночи?» «Я сбежала от Милса», — слезая с бочки, сообщила она. «Рада, что встретила кого-то знакомого». «Извини, я не помню твоего имени. Не будь так темно, девушка увидела бы, как Алгон зарделся». «Называй меня малиной, брат часто так делал». «Милс называет тебя ягодой?» Девушка замялась. «Другой брат». «Фу, чем это от тебя пахнет?» Принюхавшись, удивилась она. «Я иду с дворянского приема, или как там это называется? Званый вечер». Она скромно улыбнулась. Не «Небось, напился дорогих вин. Честно, я ничего не пил. Забыл, что можно». «Тогда зря сходил». И тут юношу осенило. «Подожди здесь». Алгон скрылся в темной подворотне и побежал сколько было сил. Из-под ног выскакивали крысы, кошки шипели и выгибали спины, лаяли собаки. Когда изо рта повалил пар, юноша остановился напротив старого здания видной лавки. Ее содержал почтенный купец Кирас, которого воры никогда не трогали. Говорили, что он сидит у двери с клинком и поджидает каждого, кто попытается забраться в его лавку посреди ночи. Окно на втором этаже оказалось открытым. Забраться туда по стене не составило труда. Внутри слышался громкий храп вперемешку с сопением, и если Керас кого-то и поджидал, то делал это во сне. Спустившись на первый этаж, юноша замер напротив витрины, полной глиняных бутылок. Здесь были красные, белые, сухие, сладкие, горькие, крепкие и не очень вина. Все с бирками производителей, с аргучной печатью на короткой бечевке. «Какое!» Он осознал, что совершенно не разбирается в винах. Раздался громкий кашель, а вслед за ним рычание. Заскрипели ступеньки. «Собака?» — воскликнул юноша. «Мне никто не говорил про собаку!» «А ну прочь, мерзкий воришка, а то я скормлю тебя своим сучком! прозвучал глухой крик. Похоже, хозяин даже не удосужился вылезти из кровати. Со ступенек вниз рванули две черные псины. Алгон схватил первую попавшуюся бутылку, недолго думая, дернулся к двери и вышиб замок ударом плеча. Тут же оскользнулся на луже у входа, едва не рухнул в канаву и, что было мочи, бросился к реке. «Малина, беги!» Девушка едва успела спрыгнуть с бочки и последовать примеру, когда увидела юношу, размахивающего глиняной бутылкой. Ветер свистел в ушах, позади лаяли сторожевые псы, им подвывали, казалось, все собаки северного и южного баклара. Когда Алгон остановился, он уже добежал до громадного моста, под которым находился музей восковых фигур. Как ни странно, девушка не отстала и даже не особенно запыхалась. «Уф, я так не бегала с детства, когда мы с братом гуляли по дорогу». «Так ты из дорога?» — удивился он. «Идем, я тебе кое-что покажу». Юноша поднялся на мост и отправился вверх по стальному канату. Ветер развивал его серебряный дублет, воск уже сошел с волос, но только в такие минуты Алгон ощущал себя живым. Он находился на вершине мира, именно там, где он должен был находиться. «Давай руку», — помог он подняться девушке. Перед ними предстал вид на реку. На востоке пробивались первые признаки восходящего солнца, небо разовело и мерещилось, что там бушует настоящий пожар. Река была лазурной, с примесью зелени. Не зря же она получила название «Илистая». «Я люблю это место. Здесь спокойно» хоть и пришибает ледяной ветер. «Да, тут холодно». Он откупорил бутылку, принюхался и поморщился. «Кажется, это не вино. На запах как... бра. Дайка. Девушка отпила глоток и по ее лицу казалось, будто она съела что-то кислое. «Это точно не вино». Ну и ладно. Алгон забрал бутылку и перевернул дном кверху. Рывками содержимое выплеснулось в реку. Не очень-то и хотелось. Знаешь, а я давно не отдыхала вот так. Жалко, что скоро все это закончится. Почему? Вы собираетесь уезжать? Девушка промолчала. Нужно возвращаться. Твой брат наверняка волнуется. Заполнил неловкую паузу юноша. Наверняка. Грустно согласилась девушка. Что это там? Дым? Он проследил за взглядом малины и увидел клубы черного дыма на юге. Ветер относил его на восток, понемногу заслоняя поднимающееся солнце. Идем, я отведу тебя к брату, коротко сообщил Алгон. Что это? Он не ответил. Ну что, ты подожмешь хвост и ведешь армию на север? Гидовер угрюмо посмотрел на почерневший от дыма южный горизонт и покачал головой. Ни на мгновение его не посетила мысль остаться. «Боюсь, граф. На этом наша сегодняшняя беседа завершена. Мне нужно покинуть Баклар, как и большинство аристократов. Вы со мной?» «Я остаюсь». «Зачем? Вы хотите умереть, защищая эту дыру?» «Кто-то должен остаться. Мы обязаны людям». «Я ничего не должен этим людям. Они мне не служат. Они мне не принадлежат. Спасибо Его Величеству Радомусу за запрет рабства». Пускай люди сами себя и защищают. И они защитят, будьте уверены. Мне бы ваша уверенность, граф. Рад был повидаться. Я покидаю Баклар вместе со своим сыном. Если хотите, приезжайте в мою крепость. Мы сможем держать оборону больше года. Спасибо за предложение, но я откажусь. Прощайте, гидовер. Прощайте, граф. Уходя, мирской лорд громко хлопнул дверью. Граф устремил взгляд на горизонт, а после закрыл глаза. Чудилось, он слушает ветер и улавливает в нем какие-то слова. Где-то на горизонте, словно безучастный наблюдатель, кружила серая птица, и граф прекрасно знал о ее существовании. Так же, как знал, что стоит птице подлететь к нему поближе, как ее пожрет синее пламя.